тамара открыла дверь в испуге отступила джо что с тобой вид негра поразил ее тут тамара увидела за мылом девушку кутавшуюся в тужурку джо тамара вопросительно посмотрела на мыло он торопливо проговорил ее обижали мистер тернов тернов федор иванович переспросила тамара да миссис входите тамара провела их в гостиную и предложила присесть Анастасия, осмотревшись, немного успокоилась, но по-прежнему куталась в тужурку Мэйла, который сбивчиво рассказывала хозяйке, что произошло. Узнав, откуда Анастасия, Тамара насторожилась, внимательно посмотрела на нее. Анастасия не походила на известных девиц. «Ты правильно поступил, Джо», — сказала Тамара негру. «Иди спать, а мы с Анастасией немного поговорим». Мэйл ушел. Тамара сочувственно и ласково проговорила, «Расскажи мне, откуда ты? Как ты оказалась в доме мадам Загурской?» Ласковый тон Тамары, домашняя спокойная тишина тронули сердце девушки. Не в силах сдержать слез, она заплакала и часто, всклипхывая, заговорила о далекой курской деревне. Рассвет застал Тамару и Анастасию в гостиной. Девушка только что закончила свое печальное повествование. Тамара гладила ее по волосам и говорила, «Оставайся жить у нас, здесь тебя никто и никогда не обидит. Хорошо, останешься?» Анастасия подняла глаза на молодую женщину. В них было столько благодарности, что Тамара нежно обняла ее и поцеловала. Глава 4 Геннадий Невельской входил в бухту Гайдемак. На мостике по одну сторону Клементьева стоял в лигах, По-другую слева с северов. Моряки молча осматривали открывавшиеся им берега, и только Олег Николаевич время от времени коротко давал команды Абезгаузу. Лево руля, еще лево, так держать. Петер Абезгауз, перекладывая штурвал, шумно вздыхал воздух. Злоба душила его. «Какого черта я должен подчиняться кому угодно?» — думал он. А Безгаус был из тех людей, которые с трудом выносят распоряжения, считая себя лучше, умнее, способнее других, но несправедливо обиженными судьбой. Да она не только его обошла, но и насмеялась, загнала на русское судно. Одерживая резкий окрик Лигова, прервал мысли Штурвального, и он быстро по новой команде переложил руль. «Видите тут рифы?» — Лигов кивнул на обглядывавшие из воды черные камни. «Вы, Петр, кажется, спешите на свой риф?» — не оборачиваясь, проговорил сухо климентьев «Нет, гер тихо, сдерживая ярость», — буркнул Абезгаус. «Тогда держите правее», — добавил Лигов. «Распороть борт легко». Геннадий Невельской шел самым малым ходом. Вход в бухту лежал между скалистыми мысами Пущина и Чайковского и стал видимым, лишь когда китобойное судно оказалось на его «Траверзи. Кажется, бухта просторная», — заметил Клементьев. Взгляд его скользил по серым холодным осенним волнам, задержался на каменистом длинном рифе, у которого узкой белой ленточкой волновался прибой, и остановился на просторной долине, расположенной за бухтой. Поросшая редкими деревьями, она уходила к подножию сопок. Затем Георгий Георгиевич осмотрел окружение рифами берега бухты. «Как якорная стоянка?» Клементьев поднял бинокль и стал рассматривать устья нескольких речушек, впадавших в бухту. Только при тихой погоде Лигов сделал Абезгаузу знак «Держаться правее» и с мягкой улыбкой взглянул на капитана. Клементьев опустил бинокль и с недоумением поднял брови, но Олег Николаевич предупредил его. «Зачем же мы пришли сюда? Так вы хотите спросить?» Клементьев ждал, что Лигов скажет дальше, но тут Северов, до сих пор молча осматривавший бухту, схватил за капитана за локоть и громко сказал: "Взгляните-ка на юг, Георгий Георгиевич, вот это презент". Клементьев уже и сам без бинокля увидел в глубине бухты выступившую от южного берега песчано-каменистую косу. Он сразу же оценил все преимущества этого места. Крутым поворотом к югу берег образовывал небольшой, совершенно закрытый бассейн. В длину он был до двух кабельтовых. «Это же прекрасно!» — климентьев осматривал естественный ковш. Природа сама позаботилась о нас. Гавань Гайдамачек всегда нравилась мне. Легов хотел еще что-то добавить, но оборвал себя. Лицо его побледнело. Олег Николаевич схватился за грудь. Друзья, увлеченные осмотром бухты, этого не заметили. Северов оживленно говорил Клементьеву. «Глубина ковша 15 футов, а в середине 19. Входите смело». Клементьев не оборачиваясь отдавал команды обезгаузу и в машину. Ширина прохода была всего около кабельтова. Георгий Георгиевич уже прикидывал, где удобнее будет бросать якорь китобойцу, где ставить шхуну. Геннадий Невельской вошел в Гайдамачик. климентьев приказал остановить машину, а Ходову сказал отдать якорь. Загрохотала цепь, и якорь звонко шлепнулся в воду, взметнув веер синеватых брызг и ушел в глубину. Лигов стоял, привалившись к поручням. На его лице выступили капельки пота. Он отвернулся от товарища, чтобы никто не видел выражения его лица. «Фрол Селастьянович», — приказывал Клементьев, — «спустите шлюпку». Попало без этого полет тяжелые башмаки матросов, заскрипели блоки. Геннадий Невельской, натянув якорную цепь, застыл, точно вмерз совершенно спокойную гладь гавани. А Безгаус, заметивший плохое состояние Лигова, подумал, сдох бы скорее, не радовались бы тогда эти господа. Белесая уже... Негреющее солнце заливало в бухту и ее берега. Легкий, едва уловимый ветерок доносил горьковатый запах далекого пала и аромат сухих осенних трав. «Господа, прошу на берег», — приглашал Клементьев. Он не мог скрыть своего волнения. «Сейчас они будут выбирать место для завода и поселка». Спускаясь с мостика следом за Северовым и Лиговым, он посмотрел на берег, на долину и остановился. Он точно увидел, как дымят жаротопные печи, у пристани стоят корабли, а дальше, за заводом, дома, улицы. «Ну что же вы, Георгий Георгиевич!» — кричал Северов и Шлюпки. Там уже был и Лигов. Клементьев легко сбежал по трапу, спустился в Шлюпку, Ходов скомандовал гребцам. «Весла на воду, куда прикажете, Олег Николаевич, курс держать?» Боцман соблюдал субординацию, как на военном корабле. Лигов улыбнулся. «Я в отставке, старший тут Георгий Георгиевич». «Зачем же так?» — Клементьев покачал головой. «Тогда высадимся на косе», — решил Лигов. Солнце подходило к закату. Моряки вышли из шлюпки. Северов засмеялся. «Открытие новых земель началось». «Впервые ли?» — усмехнулся Лигов и пошел вперед. В голосе его... Были какие-то странные нотки, которые заставили переглянуться Северова и Клементьева. Они смотрели ему вслед. Лига шел не оборачиваясь. На нем было тоже черное пальто, морская фуражка. Он отказался надеть, как это сделали климентьев из Северов, шапку и теплый бушлат. Фуражка была надвинута на лоб, а пальто на сутовых плечах висело слишком свободно как постарел, одновременно подумали Северов и климентьев Георгий Георгиевич хотел догнать Лигова, но Алексей Иванович задержал его. «Пусть побудет один». И Клементьев понял, Лигову действительно нужно было побыть одному. Он шел по шуршащей под ногами гальке, и это еще сильнее напомнило ему то далекое время, тот незабываемый день, когда он вот так же высадился в бухте счастливой надежды. Память перенесла его в прошлое. Лигов не заметил, как опустился на камень, обросший ракушками, и долго, невидящими глазами, смотрел на воду. Он был снова там, на сопке, с Марией. «Мария! Мария!» громко звучало имя любимой, и это вернуло его к действительности. Он должен помочь друзьям наладить здесь дело, это и его дело, а затем побывать на могиле Марии. Лигов поднял, заглянулся. Клементьев и Северов стояли у основания косы, осматривая берега бухты. Они так увлеклись, что не заметили, как к ним подошел Лигов. — Ну, градостроители, возведем здесь свой русский Смиренбург. Друзья обрадовались перемене настроения Лигова, Он улыбался, шутил, задорно спорил, быстро шагал впереди, когда они обходили берег. «Лучшего места не найти», — все больше и больше убеждался Клементьев, узнав, что во время зимы льдом покрывается только гавань Гайдамачи. Забыв о еде, реки без устали шагали по берегу, возвращались на осмотренные места, чтобы окончательно принять решение. Проект, составленный Лиговым и Северовым во Владивостоке, были внесены поправки. К вечеру китобои пришли к окончательному решению — на косе возвести склады, а на западном берегу — завод по переработке китового сырья. Южный берег был низменный, болотистый, с пересыхающим ручьем. «Где же дома поставим?» — задал вопрос климентьев «Вы что же, собираетесь сюда переселяться?» — с удивлением. — сказал Северов. — Да, конечно, — кивнул Климентев. — Во всяком случае, на время промысла. Ваше мнение, Олег Николаевич? Да, — Да-да, согласен с вами. Лигов вопросительно посмотрел на Северова. — А вы, Алексей Иванович? — И я с вами, и быть посему, — ответил Северов. — А дома возводить будем там, — Лигов протянул руку в сторону западного берега. Клементьев задумчиво смотрел вдаль, стараясь представить новый поселок. На его лице появилась такая озабоченность, что Северов вдруг громко и торжественно начал декламировать. «На берегу пустынных волн стоял он, дом великих полн, и вдаль глядел». Как-то необычно, но в то же время и торжественно звучали стихи. «И думал он, здесь будет город заложен на зло надменному соседу». Ни Лигов, ни Клементьев не перебивали друга. Стихи находили отклик в их душах. Лигов думал о том, что иностранцы едва ли теперь решатся помешать новому предприятию. Клементьев был полон радости, как человек, у которого сбываются самые заветные и самые смелые мечты». Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам, и заперуем на просторе. Северов неожиданно оборвал чтение стихов. Это потом, а пир мы устроим сегодня. Скорее на борт. Глоток Рому нам не помешает. Его веселое настроение предалось товарищам, Лигов поддержал друга. И в Ахтином журнале, Георгий Георгиевич, красными чернилами занесите сегодняшний день и час когда было решено строить русский поселок Китобоев.